224. Если даже рефлекторность действий, автоматизма сознания можно обратить на пользу и ими управить, то пользу извлечь и на пользу обратить можно каждое противное явление. «Все обращаю на пользу. Учитесь и вы поступать так же. Мне, подражая, идете тропою моей. То, что достигнуто мною, достигнуто будет и вами». Время зависит от вас, но, ручаюсь, дойдете, если со мной.